С минуту Генрих Марч смотрел на своего товарища с безмолвным изумлением. Потом, схватив его обеими руками за плечи, начал трясти охотника с такой ужасной силой, как будто хотел уничтожить его. Зверобой не оробел, и ни одна черта его спокойного и ясного лица не дрогнула. Напротив, он проговорил твердым и решительным голосом, Можешь трясти гору сколько угодно, если хватит сил, но тебе кроме правды ничего не вытрясти из меня, Генрих Марч. Очень вероятно, что Идиф еще не замужем, но если сверх ожидания есть у нее муж, я воспользуюсь первым же случаем, чтобы передать ему наш разговор. Взглянув на своего товарища еще с большим изумлением, скорый Герри произнес. «Я думал, что мы приятели. Теперь вижу, что жестоко ошибался. Это мой последний секрет, залетевший в твое ухо. Зная это, зверобой!» «Очень рад. Не хочу слышать секретов, если под ними скрывается преступление. Если мы легко можем избежать преследования законов, это не оправдание». Какой же ты после этого свободный лесной охотник, гроза и смерть лютых зверей! Лучше бы тебе удалиться к моравским братьям и копать гряды подле своего дома. Я уверен, Гэри, что в моих поступках и словах ты всегда найдешь только прямоту и откровенность. В твоей безрассудной запальчивости я вижу лишь доказательства того, как мало тебе приходилось жить среди краснокожих. Юдив Гуттер... Без сомнения еще не вышла замуж. А язык твой, очевидно, в разладе с твоим сердцем. Бросим толковать об этом. И вот тебе моя рука». Гэри, казалось, был изумлен как нельзя больше. Принимая мало-помалу веселый и беззаботный вид, он расхохотался до того, что слезы выступили у него на глазах. Потом он взял протянутую руку, и их дружба снова была восстановлена. Твоя правда, зверобой, безрассудно нам ссориться из-за того, что пока остается в пределах догадок. Ведь мы не горожане, черт побери, а вольные люди свободных лесов. В городах совсем другое дело, там иной раз дерутся из-за мыслей. Слыхал об этом и я, Генрих Марч. Во всяком случае, мне гораздо приятнее видеть бедную Гетти, чем эту ветреную красавицу Юдифь. «Послушай, Зверобой, ты знаешь вообще, что такое охотники, трапперы и бродяги, продавцы кож?» «И все же я убежден, что во всей этой стране не найдется человека, который бы нанес какое-нибудь оскорбление Гетти Гуттер. Мне очень приятно, Гэри, что ты отдаешь справедливость делаварам и другим союзным племенам». Краснокожий действительно всегда готов принять под свое особое покровительство слабое, лишенное умственных способностей существо. Но уже солнце идет к западу. Не пора ли нам продолжать путь, чтобы поскорее увидеть этих сестер? Товарищи собрали остатки обеда, вскинули котомки на свои плечи и, оставив поляну, снова углубились в тень густых деревьев».